Михаил Щукин, Конократ. Читает Вячеслав Савельев. Глава первая. Но наступит час нежданный. Но наступит час нежданный, и придет любви мечта, поцелует друг желанный эти нежные уста, и придут порывы страсти, будет радость и тоска, будет горе, будет счастье, будут слезы, а пока из старого романса. Первое. Началась эта история в молодом сибирском городе Новониколаевске, в 1913 году, на третий день после Рождества. Рано утром, толком еще и не рассвело, в полицейском участке обнаружилась пропажа. Бесследно исчезла из конюшни тройка лучших лошадей. Два гнедых жеребца и одна кобыла, тоже гнидая. Конюх Степан Курдюмов тихонько по скулил и суетливо бегал, вздев над головой фонарь возле двери, которую только что сам собственноручно и открыл, отомкнув перед этим большим ключом висячий амбарный замок. Степан хорошо помнил, что три раза хрустнул, проворачивая ключ в мерзлом нутре замка. Значит, все целым было. И петли, кованные толщиной в палец, тоже целые. А на свежем снежку, нападавшем за ночь, ни единого следочка не виделось, кроме его собственных. Большие, почти круглые вмятины от подшитых и давным-давно расшлепанных пимов. Вот так. Все в сохранности, не поцарапано даже, а коней нету, нигде нету, и сено в яслях, где обычно гнедые стояли, лежит нетронутым. — Да разорвало бы твою тробу распьянцовскую! — продолжал поскуливать тонким голосом Степан, все еще вздымая над головой фонарь и тупо глядя себе под ноги. Да сгорела бы твоя требуха от винища синим пламенем, а я дурак, дурак!» В первую очередь он ругал своего кума, Бавыкина, который исполнял при конюшне обязанности сторожа и должен был караулить нынешней ночью. Но Бавыкин, разговевшись на светлый праздник, остановиться никак не мог, и хлебал без меры до тех пор, пока не достигал, по его словам, полного удовольствия. Лежишь, а тебя еще и покачивает. И вот Бавыкин вчера лежал, его покачивала, а кума, Жонка бавыкинская, прибежала к Курдюмовым и упросила Степана подменить непутевого мужа на посту и он, арясино безмозглая, согласился. Дальше Степан ругал уже самого себя за собственную бесхребетность, за то, что отказать никому не может, кивнет глупой своей бестолковкой, ладно уж, чего там, а после расхлебывает. Ведь совсем недавно еще служил в добром и спокойном месте, в осенизаторском обозе. Служил и горе не ведал. Лошади тихие, смирные, да иные там и не нужны были, потому как всем известно, что жидкое дерьмо скач не возят. Но тут городское общество любителей конного дела и скачек открыло... В прошлом году и подром в татарской слободке раньше это общество устраивало состязания, где ни попадя, зимой на оби по льду, а летом прямо на улицах. В последнем случае лошадей и их наездников нещадно облаивали городские собаки и материли, на чем свет стоит жители. А тут и подром При нем конюшня, сарай для запряжки лошадей, а главное — верстовой круг и трибуна. Чинно, благородно, достойно. Теперь сюда весь свет новониколаевского общества стал собираться. Начальник ассенизаторского обоза, не желая отставать от других, записался в общество, купил доброго коня — и сделал заявку на участие в скачках. Но так как сам он с лошадьми обращаться не умел и верхом никогда не ездил, поручил это дело в скачках участвовать Степану Курдюмову. Тот по глупой своей привычке кивнул. — Ладно уж, чего там? Оседлал в воскресенье коня начальника, явился на ипподром и сорвал первый приз, чем и порушил прежнюю свою спокойную жизнь. На следующий день после неожиданной победы ему велено было срочно прямо в сей момент явиться к полицмейстеру Гречману. Все бросив, даже руки от дегтя не отмыв, Степан кинулся в участок. Знал, что к полицмейстеру опаздывать никак нельзя. Славился Гречман суровой беспощадностью, злым характером и вдобавок ко всему был еще и скор на расправу. Невысокого роста, приземистый, но широкоплечий и крепкий, будто из железа выкованный, Гречман был неимоверно силен. Подковы разгибал, кочергу в узел завязывал, а если какой бедолага попадал ему в руки, лучше про это и не думать. Робко, переминаясь с ноги на ногу, предстал Степан перед полицмейстером. В раз охрипшим голосишком выдавил из себя. — Здравствуйте вам! Сказали мне, явиться велено. «Велено, велено!» — голос у Гречмана, как у протодьякона, гулкий, раскатистый. «Велено тебе, разлюбезный, с завтрашнего дня сюда на службу явиться, будешь у нас конюхом. Плату станешь получать на пятнадцать рублей больше, чем в вашей говновозке». Может быть, Степан и возразил бы чего, набрался бы смелости и отказался, но пятнадцать рублей заворожили, последний у Мишка отняли. Кивнул. «Ладно, чего уж там?» и заступил на новую службу, которая медом ему никак не показалась. Гречман требовал, чтобы лошади перед выездом были вычищены и выскоблены, чтобы вид они имели бравый, чтобы сбруя огнем горела. А если какая из них будет не вовремя подкована или захромает, жди крутой затрещины, за Гречманом никогда не заржавеет. Зато уж и выезд был у полицмейстера. Вихрем проносилась по Новониколаевским улицам гнидая тройка. Следом конные полицейские, а впереди с громким лаем неслась стая лохматых собак. Испуганные горожане прижимались к заборам. Бродячие коровы, вздернув хвосты, трубой убегали в глухие переулки. Обрехливые шавки, уронив уши, безмолвно кидались под ворота и уже в оградах, забившись в дальний угол, пережидали грозное явление. Лохматые злые кабели, бегавшие впереди тройки полицмейстера, тоже числились как бы при участке, и для них специально покупали бросовые кости на базаре. «Мы кто?» Любил говорить Гречман и оттопыривал короткий, будто обрубленный указательный палец. Мы власть, а власть должна являть мощь, силу и вид иметь суровый. И вот у этой суровой власти украли лошадей. Степан еще раз зашел в конюшню, Потоптался возле пустых яслей, поругал уже молча себя, кума Бавыкина, не забыл и начальника осенизаторского обоза, с него ведь началась катавасия, заодно поругал жизнешку, которая выплясывается не так, как надо, и только полицмейстера Гречмана черным словом не помянул, побаивался а вот и сам он легок на помине возник неслышно в проеме двери на фоне уже светлеющего неба обтер широкой ладонью пшеничные усы от иния зарокотал кордюмов ты где конею вели Сразу, будто прыгая с обрыва вниз головой, сообщил Степан, вздохнул, набирая в грудь воздуха, и добавил «Гнедых!». Гречман шагнул в конюшню, вырвал у Степана фонарь и замер, глядя на нетронутое сено в яслях. Долго глядел. Степан скукожился, ожидая затрещины и матерков на свою голову, но Гречман на него даже не обернулся. Раскачивал фонарем и шепотом, отчего голос звучал у него по-особенному зловеще, не говорил, а как бы выдыхал из себя. «Да это какая гнида посмела! У власти!» «Порошок сотру, в землю вобью, вымочу и высушу!» Обернулся к Степану и по-прежнему шепотом. «Никому ни слова! Никому! Язык выдерну!» Не выпуская фонарь, Гречман обошел всю конюшню. Степан трусцой, поспевая следом, в спину ему докладывал, что замок, когда он открывал его, был не тронут, петли в сохранности, а снег перед воротами лежал непримятый. «Ума не приложу! Куда делись? Как растворились!» Барматал он, стащив с головы триух и вытирая вспотевший лоб. Вышли на улицу, оглядели замок, петли, Снег под ногами. Гречман, раздувая ноздри, тяжело дышал, будто конь после скачки. И пара дыхания облаком стоял над его форменной шапкой. На улице почти совсем рассвело, и фонарь был без надобности. Но Гречман не выпускал его из рук и так с фонарем отправился осматривать конюшню с наружной стороны. Степан след в след поспевал за ним. Когда добрались до глухой стены, заметанной почти до самой крыши снегом, увидели — раскопана в снегу дорожка. И раскопана как раз в том месте, где раньше были вторые, запасные ворота в конюшню. По осени, когда грянули страшные морозы, Гречман велел эти ворота забить. Косяки вынули, напилили по размеру бревен и заложили ими, прикрепив скобами неширокий проем. Теперь все стало ясным, как светлый день. Конокрады вытащили скобы, вынули вставленные бревна, вывели в освободившийся проем лошадок, а затем бревна и скобы не поленились, вставили на прежнее место. Только мох в пазы не положили, его темные спрессованные куски валялись на снегу. — Пожалеют, что их мать родила! — Пожалеют! — голос у Гречмана зарокотал с привычной силой.